Глава 51. Мне довелось со многими смотрителями поработать в джерсийском зоопарке. Почти все они были очень обходительны и понимали, что студент, тем более из другой страны, не может не сделать что-нибудь не так. Почти, но все же не все. Глин Янг был исключением. Студенты, поработавшие с этим человеком, не скрывая чувств, называли его тираном. Правда, тирания Янга преследовала благие цели. Хотя бы и таким жестоким способом он все же немало содействовал сохранению редких видов. Глин Янг был великим специалистом по уткам он знал уток мира как свои пять пальцев, хотя уток гораздо больше. Кроме того, он мог определить любую певчую птицу Европы по песне и по одному ему известным признаком безошибочно устанавливал, из какой страны она прилетела. В области же изучения утиных он достиг вершин недосягаемых. Утки были его болью и его радостью. Но беседовать о них с глином решался не каждый, ибо первое же сказанное «не так слово» могло стать для инициатора разговора роковым. Надо сказать, что постороннему человеку при взгляде на глина никакие утки в голову никогда бы не пришли. Челюсть, выдвинутая вперед, развивающаяся по ветру кудри и огненный взор — делали его похожим на русского царя Петра Первого. Конечно, Глин уступал ему в росте и развороте плеч, но силой воли и решительностью он был равен Петру. И если бы Глину нужно было построить второй Санкт-Петербург, он бы без сомнения его построил. Однако у Глина были иные цели. «Утки всего мира в опасности», — говорил Глин, когда мы шли с ним к пруду. «Люди борются с болезнями, с голодом, за мир во всем мире» но совершенно забывают об утках». «Но мир во всем мире тоже важная вещь», — сказал я. «Мир без уток?» — гневно ответил Глин. «Кому он нужен?» «Я уток тоже люблю», — осторожно заметил я. «Но к чему крайности? Можно и за мир бороться, и за уток. Одно другому не мешает». «Полумеры?» — поморщился Глин. «Это меня не устраивает. Все или ничего?» Прудов в зоопарке было два. В одном из них, центральном, Всегда стояла толпа кривоносых фламинго. Другой находился на дне оврага, изогнутого как еловый корень. Он тянулся от усадьбы, где жил Дарл, до старого дубового леса в восточном конце зоопарка. На дне оврага обитало несметное количество уток, множество гусей и журавлей. Глядя на эту обширную, разномастную толпу, сложно было поверить, что она состоит исключительно из редких видов. Мы спустились во враг. Глин вытряхнул в кормушку корм, Затем, перевернув ведро, поставил его на землю и уселся сверху. Теперь он напоминал полководца Карла XII, ожидающего верхом на барабане начала Полтавской битвы. Я присел на лежавшее рядом бревно. «За птицей надо наблюдать», — сказал Глин. «А то у нас знаешь, как некоторые кормят». «Как?» «Швырнут корм и пошли. Поела птица, не поела — это никого не интересует. А утка, я скажу тебе...» «Существо чуткое. Она без внимания погибнуть может». «Доброе слово и собаке приятно», — нашелся я. «Не люблю собак». «Конечно», — вспомнил я. «С ними же на уток охотятся». «Но ты у меня вызываешь доверие», — сказал вдруг Глин. «Да?» «Да, скажу тебе по секрету». Он быстро оглянулся и приблизил свое лицо к моему. «Я?» «Утиный император». «Чего?» «Вообще-то я утка». Иногда обернусь селезнем и в болото. Наныряюсь, жучков наемся и обратно в зоопарк. Мое место здесь, потому что утки в опасности. Ты знаешь что? Что? — спросил я, слегка отстраняясь. Иди ко мне в маршалы. Будем вместе уток спасать. Ты подумай над предложением. Обязательно подумаю, — сказал я, отодвигаясь на самый край бревна. Вдруг Глин хлопнул себя по коленям и громко засмеялся. Я понял, что он умеет относиться к своей странной страсти с чувством юмора. Между тем, глину и в одиночку удавалось сделать многое. Например, он отправился на Мадагаскар и собственными руками поймал трех из пятисот оставшихся в природе мадагаскарских кряков. На озере, где они гнездились, человек развил слишком активную деятельность, и в ближайшем будущем существование этого вида должно было бы закончиться. Теперь же мадагаскарские кряквы находились в зоопарке под присмотром глина, и это давало надежду. В своей секции глин все старался делать сам. Только тогда он мог быть уверен в благополучии своих подопечных. «А то другие так покормят, что в следующий раз кормить уже будет некого», — горячился он. Однако ко мне глин был вполне благосклонен. Я долго не мог понять, почему, но потом сообразил. «У вас в России живет много уток», — сказал как-то Глин. «Но наиболее интересен чешуйчатый крахаль. Только у меня пока мало сведений о нем». «Достанем», — пообещал я. «Нет связи с русскими учеными». «Наладим». В знак доброго расположения Глин предложил мне вместе с ним сложить озерцо из камешков в клетке ибисов. Я, конечно, с радостью согласился. Но когда мы зашли к ибисам... Сразу пожалел об этом, потому что вместо камешков там лежали валуны, которые доходили чуть не до колена. Однако Глин сразу радостно закатал рукава и схватился за серую глыбу. В этот момент он особенно напоминал основателя Северной Пальмиры. Так и хотелось выкрикнуть Пушкинское «Здесь будет город заложен!» «Сложим озерцо, будет где птички покупаться», говорил Глин краснее от натуги. Он взвалил камень на живот и понес его животом на место намечающегося озера. Тем временем я успел подсчитать валуны. Их было 30. Я закатывал рукава не так радостно, как глин, однако тоже искренне хотел, чтобы птичке было где покупаться. Три стороны и верх вольера были затянуты сеткой. Четвертую закрывала гранитная стена с каменными полочками. На полочках стояли кривоносые ибисы, и пристально следили за возведением озера. А за сеткой потихоньку собирались зрители. Никто не мог пройти мимо людей, ворочающих в клетки валуны. «Генри!» — сказала невысокая леди в шляпке. «Смотри-ка, там за решеткой люди! Они камни носят! Зачем бы это?» Это, Элис, новая экспозиция, рассказывающая о том, как труд сделал из обезьяны человека. «Людей сотворил Бог!» — возразила Элис. «Это нас с тобой, создал Бог», — ответил Генри. «А эти джентльмены добились человеческого облика упорным многовековым трудом. Пойдем лучше на лошадей Проживальского поглядим». Вот какие разговоры приходилось нам выслушивать, таская камни. Постепенно глин так разошелся, что стал хватать сразу по два гранитных куска. Я же настолько устал, что двигался по клетке какими-то зигзагами. Мне уже казалось что не я несу камень, а он меня. Однако в тот день никто из посетителей не увидел озеро в законченном виде. Когда последний тридцатый валун лег в каменный берег, зоопарк уже полчаса был закрыт. Но даже если бы кто-нибудь из зрителей и задержался, он бы все равно ничего не увидел в наступившей темноте. Хотя он, конечно, услышал бы, как Глин отряхнул руки и сказал, «Завтра посмотрим, что получилось. Если не понравится, переделаем, верно?»